Глава вторая Лилиана Лилиана шла по ковровой красной дорожке, наступала на осколки, вертела головой в разные стороны, и с каждой минутой ее лицо становилось все мрачнее. После того, как живой источник восстановился и во дворце поселилась Эйль, Лилиана не могла спать. По мыслях постоянно всплывал образ матери, которой угрожала опасность. Первый правитель Северной Пустоши Маркус застал свою жену с братом и сошел с ума. Брата убил на месте, а Эль замуровал в стену. Маркус заключил сделку с великим злом Каином, порождением тьмы и зла. Перед свадьбой с наследником Северной Пустоши Гайдером отца словно подменили, и оказалось, что отец в большой опасности. Он спустился в подземелье, и сам того ведая освободил дух Маркуса. Маркус селился в короля Дамиана и все это время плел интриги и разрушал жизни жителей королевства. Мать осталась во дворце, и никто из гвардейцев не мог ее найти. Жива ли она, а отец? Гнетущие душу мысли мешали дышать. Не раздумывая, Лилиана приказала служанкам собрать одежду свою, таяры, гайдера. Таяре было от роду месяц, но она развелась быстрее, чем обычные дети. Ее взгляд был вдумчивым, она уже самостоятельно держала голову, сидела и ползала. Порой казалось, что она смотрит в глаза и проникает в душу. По предсказанию ведьмы она была могущественной правительницей, то, кто положит конец злу и с ее правлением на землях Северной Пустоши, будет править мир. И поэтому Макаин хотел ее смерти. Лилиана крутилась всю ночь и не сомкнула глаз. Ее не покидало дурное предчувствие, что случилось что-то ужасное с родителями и королевством. Ранним утром она ворвалась в кабинет Гайдера и сообщила, что возвращается в Керанию. Больше ждать она не могла. Прошло уже две недели, а вестей из королевства не было, и гвардейцы не вернулись обратно во дворец. Мирьям все время находилась рядом с Релианой и время от времени сидела на торшере, наблюдая за спящей Таярой в детской кроватке. Они прибыли во дворец в сопровождении шестидесятков гвардейцев. Лилиана побледнела белее снега, в Топольском лесу и правда случился пожар. Трава возле дворца выцвела, стала бледной, из нее словно вытянули все соки. На асфальтовых дорожках багровыми пятнами блестела кровь. Лилиана мысленно приказала сове, сидящей на плече. «Мирьям, лети в Топольский лес, посмотри, что там случилось, скорее!» Сова с белоснежным оперением в коричневую крапинку взмахнула крыльями. Вдалеке показалась маленькая точка, пока сова не скрылась из виду. Лилиана ходила по дворцу, зажав рот рукой. Внутри не было ни единой живой души. Только в воздухе парили сгустки чего-то темного. Она наступила на осколки стекла и фарфоровой вазы. На нижнем этаже пол покрылся трещинами. Лилиана ошарашенно побежала в столовую. Окна открыты на распашку и ветер подувал белоснежные шелковые шторы, словно парус. Массивный стол перевернут, на полу валяется битая посуда. — Что здесь произошло? — задавала она по себе вопрос. Сзади подошел Гайдар, Таярова наставил Бренки и Людвиге. Служанки остались в карете и укачивали малышку на руках под действием магической булавки, которую им дал Гайдар и приказал воспользоваться при малейшей опасности. Служанки держались за руки и находились под невидимым куполом. Гвардейцы осматривали дворец, семеро побежали вверх по лестнице. Оставлять Таяру в северной пустоши было опасно, но и брать с собой тоже. Маленькую наследницу северной пустоши опасность поджидала на каждом углу, но рядом с отцом и матерью у нее больше шансов выжить. Ильяна моргнула, когда услышала какой-то странный звук, словно шпилька соскользнула с пальцев и удалилась о пол. Не успела ничего сказать, как ее подбросило в воздух и вынесло из дворца. Лилиана хватала ртом воздух, поежилась от боли, прикоснулась потной ладонью к виску, с которого стекала алая струйка крови, прокашлялась и попыталась сесть. Вдалеке на блеклой траве распластался гайдер. Он лежал на животе, потер лицо грязными от земли руками. Гвардейцы отряхивались и поднимались на ноги. Кто-то стонал от боли. Лилиана попыталась встать и немедленно кинулся к карете и проверить, что стояры и все в порядке. Поднялась на ноги, вскрикнула от резкой боли в ноге и упала на землю. Испарились все звуки. Небо потемнело и налилось свинцом. Медленным шагом к Лилиане направлялась фигура. Темные волосы, черные, как смоль глаза. Маркус в теле Дамиана, смотрел на Лилиану и кривил губы в улыбке. Ничего не осталось от теплого взгляда отца, от его доброй улыбки и его манер. Страх нахлынул так резко, что полизовал на месте. «Неужели уже поздно, и отца не спасти?» — подумала она. На Лилиану надвигался хищник, поймавший добычу в капкан. Он шел неторопливым прогулочным шагом и смотрел на нее со скучающим видом. Темные волосы отросли до подбородка, белые штаны заправлены в сапоги, Алый рубаха бросалась в глаза еще издалека. Дамиан никогда так не одевался, что лишний раз подтверждала, что телом его величества завладело зло. — Лиана, что-то ты долго, я тебя совсем заждался, насмешливо», — насмешливо произнес Маркус. — Что ты сделал с мамой? — произнесла Лилиана и поразилась своему осившему голосу. Маркус присел на корточки и не сводил с принцессы темных глаз. «Тебя беспокоит только это!» — он наклонил голову на бок. «Где она?» — громче произнесла Лилиана. «Отвечай!» Лилиана не позволяла себе думать о худшем, не позволяла думать о смерти матери. Из кареты раздался детский плач. Принцесса замерла от страха. Маркус резко повернул голову в сторону кареты, и на лице расплылась хищная улыбка. «Нет!» — заорала Лилиана. «Не смей Но «Ну, наконец-то!» Маркус уже поднялся на ноги, Лилиана повозла за ним к дочери, поклиная боль в ноге. Выглядело это жалко, словно череп ползет по земле. Гайдер уже бежал к жене с кинжалом в руке вместе с ошарашенными гвардейцами, но было поздно. Маркус щелкнул пальцами и исчез. Из кареты послышался женский протяжный крик, от которого у Лилианы волосы стали дыбом. Крик младенцу прекратился в мгновение ока. Гайдер рысью кинулся к жене, взял на руки и понесся к карете. Его шатало, но принц не сбавлял темпа. Гайдер дернул на себя дверцу, и она отлетела. Принцесса ахнула. Бренга по-прежнему держала таяру в руках и укачивала малышку. Людвига ошарашенно переведел взгляд на Маркуса Бренгу и Таяру. Она была напугана до ужаса. Таяра лежала на руках у Бренги и мирно спала. А у служанок лежал Маркус в теле Дамиана. Он хрипло дышал, приложив руку к груди. Гайдер выстрелил перед Маркусом кинжал, но увидел не темные, как мрак глаза, а карию, которых отражался ужас. Перевел взгляд на руку, которую король прижимал к груди и убрал кинжал. «Что ты делаешь?» — с упреком спросила Лилиана. «Я могу ошибаться, конечно, но, похоже, это твой отец». «Лилиана!» — хрипло разнес король. Лилиана застыла на месте, словно статуя, и недоверчиво покосилась на него. «Неужели я?» Солба короля стекал пот, он оглянулся вокруг, попытался подняться на ноги, но пошатнулся и упал. Лилиана впилась взглядом в отца. Теперь он выглядел как прежде. На лице стало больше морщин, во взгляде читалась боль и усталость. «Отец!» Лилиана не могла поверить, что это он. «Это правда ты?» – тихо произнесла «Она!» Домиан улыбнулся, и скорее глаз хлынули слезы. Лилиана застыла на месте на пару секунд, кинулась к нему и обняла. Она вздохнула от облегчения. Казалось, что прошла целая вечность. Лилиана улыбнулась, из глаз текли слезы. Она так соскучилась по отцу. Ей так его не хватало. Гайгор тем временем взял на руки таяру, малышка спала крепким сном. Куда он делся? спросила Лилиана у Домиана. Куда делся Маркус? Он был здесь. — Мне жаль, — ответил Дамиан, пившись взглядом на Таяру. — Мне так жаль. Лилиана не сразу догадалась, что он имеет в виду, а когда поняла, резко скочила на ноги, оттолкнув отца. Дамиан не удержался на ногах и плюхнулся назад. — Прости, прости меня. Она тут же помогла ему подняться. Лилиана резче, чем следовало, вырвала из рук Гайдара дочь и пожалела об этом. Надо держать себя в руках. Посмотрел и глаза Таяры, перевела слеженный взгляд на мужа. «А что, если это правда, Гайдер? Что, если он селился в нее?» «Лилиана, тебе надо успокоиться. Это всего лишь предположение. Он мог селиться в кого угодно или просто испариться». Отец освободился от него. «Почему ты все драматизируешь? Мы этого не знаем наверняка». Бренга Людвига, что здесь произошло?» — строго произнес Гайдер. В карету забежали гвардейцы. Поместилось только трое, остальные окружили карету и ждали дальнейших указаний. Брэнга уставилась на Лилиану перепуганными глазами, покосилась на малышку, открыла рот, по телу пробежала дрожь. Служанка упала перед Лилианой на колени. В шее что-то хрустнуло, голова повисла на груди, как у сломанной куклы, тело завалилось на бок. Людвига закричала, забилась в угол и вскрипнула, зажав рукой рот, в глазах стояли слезы. Ильяна вскрикнула и отпрыгнула от мертвого тела служанки. С урусом покосилась на Таяру. Малышка проснулась, заорала во все горло, посмотрела на мать сапфировыми глазами. «Надо что-то делать», — прошептала Лилиана. «Показать ее мадже. Показать ее хоть кому-нибудь. Надо срочно возвращаться во дворец, надо делать хоть что-то», — тараторила Лилиана. Нога все еще болела, но боль постепенно утихала. — Лилиана, успокойся. Мы все узнаем. Дыши. Ладно, просто дыши, — успокаивал ее Гайдер. — Успокоиться? Моим ребенком овладело зло. Древнее зло, что мучило моего отца. Оно убило Бренгу. Не остается молить всех богов, чтобы... — Довольно. Тебе надо успокоиться, — он взял на руки дочь. В объятиях отца малышка мигом успокоилась. На пухлых щечках блестели слезы. Гайдер стер их подушечками пальцев. Гвардейцы стояли в карете и ждали приказа. Капитан Гвардии не сводил серых глаз с ребенка. Поспешно отчел взгляд, когда Гайдер повернулся к нему. «Джеффри, возьми остальных осмотрите дворец. Внутри и снаружи. Проверьте каждую комнату, переверните вверх дом весь дворец, если нужно. Вдруг кто-то остался в живых. Сообщи обо всех, кого найдете, живых и мертвых. Есть ваше высочество». Жефри скрылся за дверцы кареты, раздавая на ходу приказы гвардейцам. Лилиана сделала глубокий вдох и почувствовала на плече чью-то руку. Резко повернула голову и увидела отца. «Прости, никак не привыкну, что ты — это ты», — проговорила она. «Ничего, я все понимаю», — прошептал Дамиан. Он еле держался на ногах. «Расскажи мне все, умоляю».